«Медитировать буду», – Рита так называла свои попытки расслабить все тело и не погружаться в лишние мысли. Это занятие всегда помогало ей набраться сил. Рита попыталась улечься поудобнее, нервничать данной ситуации и показалась бессмысленным. И она прикрыла веки и попыталась провести время с пользой. Обычно она наблюдала, лежа с закрытыми глазами, появлявшиеся будто изнутри головы разноцветные картинки. В этот раз ее мозг рисовал ей какие-то фиолетовые расплывчатые пятна, которые будто уплывали куда-то вдаль, а потом вновь появлялись. Большие овальные круги сменялись темным фоном. Рита присматривалась к рисункам и старалась ни о чем не думать. Постепенно все разноцветные округлости сменились просто темно-серой картинкой. Сквозь нее Рита увидела какое-то новое изображение. Было нечто похожее на большое помещение. Девушка сквозь закрытые веки стала всматриваться в появившиеся отчетливые картинки. Помещение будто приближалось, и очертания его виделись все яснее. Рита будто оказалась внутри огромного дома. Она рассматривала стены и даже увидела человеческие очертания. «Похоже, я засыпаю». Она будто плыла куда-то. Впечатление было двояким. С одной стороны, она прекрасно понимала, где она, а с другой она уже проваливалась в сон. «Какое необычное состояние!» – подумала засыпающая девушка. Она уже различала в темноте все помещение до мелочей вместе с находящимися там людьми. Отчетливо видела какие-то большие кровати, стоящие рядами по проходам. Причем она не только видела, что находится в помещении, но и могла передвигаться в нем будто наяву. «Вот твоя койка, можешь присесть!» Вдруг услышала Рита голос совсем рядом из-за спины. Она повернулась. Перед ней стояла девушка примерно ее возраста и телосложения. Рита видела ее очень отчетливо. Надо же, какой странный сон. Она много читала на темы сновидений и знала, что иногда в какой-то промежуточной фазе человек уже понимает, что проснулся, но все еще непроизвольно продолжает что-то видеть из своего подсознания. У нее происходило так несколько раз, и всегда это было очень необычно. Однажды Рите привиделась, что она с бывшим своим мужчиной находится на каком-то курорте. Они страшно ругались, и когда она поняла, что это всего лишь сон, решила воспользоваться таким необычным подарком. Она со всей силы залепила оплеоху бывшему любовнику, но тот даже не отреагировал. Рита тогда воспользовалась ситуацией на полную катушку. подошла к незнакомой неприятной тетеньке и пнула ее ногой, а потом, уже почти проснувшись, успела кинуть камень в шикарную витрину рядом стоящего магазина. После этого она уже проснулась окончательно. Картинки снова растворились, но ощущения после такого ночного происшествия были очень необычными. Она будто снялась в главной роли приключенческого фильма. Эти впечатления Рита запомнила надолго. Можно было делать все, что угодно, и при этом абсолютно безнаказанно. Ты понимаешь, что спишь, но одновременно можешь действовать и даже хорошо соображать. Она очень радовалась, что смогла воспользоваться таким чудесным бонусом. Запомнила надолго этот интересный сон. И потом его неоднократно вспоминала. Уж слишком он был необычным. Рита потом даже прочитала о таких осознанных снах. Сейчас что-то происходило очень похожее. Она так же, как и тогда, понимала, что спит, и при этом чувствовала себя как в реальности. «Как тебя зовут?» Опять услышала Рита голос за спиной. Она обернулась и увидела уже другую девушку, тоже примерно своего возраста и телосложения. Рита некоторое время разглядывала ее, но отвечать на вопрос не спешила. Ей показалась глупым беседовать с персонажем из сна. «Как тебя зовут?» отчетливо повторила вопрос девушка. «Мне нужно записать твое имя». «Куда записать?» не выдержала Рита. «Вот, смотри». Девушка протянула ей небольшой прибор, похожий на обычный мобильный телефон. «Он должен быть всегда на тебе. Когда зазвонит зумер, просто читай, что здесь написано, и выполняй. Давай пристегну». Девушка обвела руки вокруг Риты и застегнула у нее на поясе нечто похожее на портупею. Щелкнула застежка. Рита увидела удлиненный узкий ремешок с небольшим карманчиком. Именно там теперь помещалось некое устройство, о котором шла речь. Она потянулась к приборчику. Никаких кнопок, только маленький темно-синий экранчик, на котором мельтешили светлые точки. И какие команды надо будет выполнять? Весело поинтересовалась Рита у девушки. Читай, что написано и выполняй. Девушка развернулась и ушла куда-то вдаль по узкому и длинному коридору. Рита рассматривала прибор. Вот тена! Доигралась в квесты. Она четко ощущала в руках устройство. Оно было гладким и чуть прохладным. Буду теперь в игрушке даже во сне играть. Прикольно. Она гляделась. Тёмное пространство вокруг, но тем не менее она всё видела. Отчётливо просматривались несколько рядов коридоров, вдоль которых располагались двухъярусные кровати, похожие на полки в плацкартном вагоне поезда. Рита выглянула. Ряды плацкартов упирались в единый коридор, в котором она увидела лесенку, ведущую куда-то наверх. Она подняла голову. Наверху виднелся огромный купол, похожий на небо в планетарии, только никаких созвездий не наблюдалось. Цвет везде был одинаковый. «Ничего себе!» Рита продолжала крутить головой. Рядом было ощущение присутствия других людей. Еле слышно доносились негромкие голоса и какие-то мягкие гулкие звуки. Обрадованная таким сновидением Рита закричала. «Эй, есть тут кто?» Голос прозвучал достаточно громко, но в то же время гулко, словно пространство его поглощало. «Чего ты орешь?» – раздался голос. Рита повернулась и увидела первую девушку, которая с ней знакомилась и предлагала отдых. Рита засмеялась. «Хорошо тут у вас, мне нравится. А почему бы мне не покричать? Это мой сон, что хочу, то и делаю». А -а -а -а. Собеседница несколько странно взглянула на нее, привстала и отправилась куда-то вдаль. «Девушка, а у вас тут имя есть?» — крикнула Рита ей вслед. «Есть, Лена, только ты так не шуми, тут не принято так орать». Рита опять засмеялась. Сон был сказочным и интересным, как самый увлекательный фильм, который она когда-либо видела. «А что тут у вас принято? И какие задания нужно выполнять?» «Простые. Задание тут одно. Запищит?» Девушка вернулась и указала рукой на прибор. «Поднесешь ближе к лицу на несколько секунд. Там все будет написано». Девушка опять собралась уходить и добавила. «А, еще. Вот кнопка над кроватью». «Если загорится красным, нажмешь на нее». «И что произойдет?» Смеясь спросила Рита. «Ничего, просто загорится зеленым». «Скучно тут у вас. Простые какие-то задания. Я думала, тут у вас поинтереснее будет». Рита продолжала шутить и восхищаться увиденным. Девушка вдруг остановилась. «А ты что, знала, что ты сюда попадешь?» Голос звучал удивленно. «Не, не знала. Первый раз такое приснилось». Девушка повернулась и ушла. «Эй!» – опять закричала Рита, и голос опять будто расплылся. «Эй-эй-эй! Кто здесь в теремочке живет?» – продолжала она шуметь. Рита вышла в большой коридор и подняла глаза вверх, туда, куда вела небольшая металлическая лестница. Наверху виднелась комната, похожая то ли на столовую, то ли на кухню. Виднелись ножки столов и стульев, а также сидящие посетители. «Люди!» Опять заорала Рита. Все вокруг было необычным и загадочным, и походила на огромный космический корабль, плывущий к далеким планетам. «Люди, где вы?» Продолжала развлекаться девушка. Ощущения во сне казались такими необычными, что внутри ее все распирало от какого-то волшебного и нового состояния. Рита вспомнила про сидящих в ее комнате непрошенных гостей. И ей теперь захотелось, чтобы ее не будили как можно дольше. Уж слишком необычно выглядел сегодняшний сон. Надеюсь, мой крик туда не доносится, и они меня не растолкают. Пусть занимаются своими странными делами. Мечтала теперь Рита. «Люди!» – что есть силы, – опять зашумела она. «Собирайтесь все сюда, давайте дружить!» «Новенькая, что ли?» Рита прислушалась, совсем рядом кто-то беседовал. — Да, новенькая шумит, — добавил кто-то другой. — Понятно, — сказал еще кто-то. Рита вышла. Несколько молодых людей, сидя рядом, совсем тихо переговаривались между собой. Не обращая на нее внимания, они продолжали заниматься своими непонятными делами. — Привет, прекрасные парни, — поздоровалась Рита. Те равнодушно закивали. — Как ваши дела? — продолжила она беседу. Один из молодых людей мельком глянул на Риту, а двое других даже не повернули головы в ее сторону. «А, эти какие-то скучные! Пойду искать других!» Рита вышла в широкий коридор. С одной стороны он упирался в небольшой тупик, туда девушка и последовала. На небольшой площадке стояло некое сооружение, похожее на трансформаторную будку. Выглядела она словно алюминиевая из тусклого металла серебряного цвета размером примерно с комнату 4х4. В другом конце коридора находилось нечто вроде металлического ограждения. Рита подошла ближе и посмотрела вниз. Там все было точно такое же, как и наверху, нечто похожее на темно-синий полумрак. Больше ничего интересного тут тоже не наблюдалось и она решила исследовать самое людное помещение, похожее на кафе. и направилась по лестнице на второй этаж. Она поднялась по металлическим гладким ступенькам, держась за такие же поручни, и увидела перед собой очень необычное заведение. Комната наверху была словно сделанная из стекла, без стены, окон, и также упиралась в это же темно-синее пространство, похожее на небо. При ближайшем рассмотрении помещение все-таки походило на бар. Несколько столов и стульев, высокая стойка, за которой медленно и тщательно натирал стаканы молодой парень в белой рубашке. «Бармен, налей мне еще любви!» – звонко и громко обратилась к нему Рита. «Что будешь?» – спокойно раздался встречный вопрос. «Налей мне еще любви! Хотя нет, по-моему, мне уже хватит. Она снова изменит всю мою жизнь. Не заметил, остался только лед в бокале». Парень равнодушно продолжал натирать стаканы. «Что будешь заказывать?» Но ну, бармен, пожалуйста!» Рита шутливо сложила ладони, показывая умоляющим жестом, что очень хочет, чтобы он выполнил ее маленькую просьбу. «Мне еще любви. Или, пока я не скажу, тебе хватит. Ведь она снова изменит всю мою жизнь. Но я так не хочу спать в ледяной кровати». Парень непонимающе глянул на нее и продолжил свое занятие. «Какие вы тут все скучные!» – подумала Рита и устало спросила. «А что есть?» «Все! Что будешь заказывать?» Девушка удивилась такому обширному выбору спиртного в этом небольшом заведении и немного даже растерялась. «Давай что-нибудь популярное!» Бармен стал готовить какой-то коктейль, а Рита в это время осматривалась. Вокруг все было так необычно, что она еще раз восхитилась своей фантазией, которая рисовала ей такие странные видения. В обычной жизни она никогда не видела ничего подобного. Ни такого огромного помещения, ни металла, из которого здесь все состояло, ни странного цвета огромного неба над головой. Она даже не видела никогда что-то отдаленно похожее. Лита пыталась все это запомнить. Откуда я это все взяла, интересно? Бармен тем временем приготовил ярко-фиолитовый коктейль, украсил его стандартным зонтиком и протянул его девушке. «Как тебя зовут?» – поинтересовалась Рита. Парень молча указал ей рукой на табличку, стоящую рядом. «Михаил», – прочитала девушка. «Очень приятно. Только почему вы все тут такие неразговорчивые?» Бармен ничего не ответил и продолжил копошиться за барной стойкой. Рита взяла коктейль и задумчиво водила глазами в поисках удобного места. Чуть поодаль сидела компания из трех парней и двух девушек. Рите очень хотелось пообщаться, и она подошла к ним ближе, но практически сразу заметила, как недовольно они отреагировали на ее желание познакомиться. Всем своим унылым видом они откровенно демонстрировали, что не хотят принимать свою компанию нового члена. Рита замерла на полдороги. Какие они все-таки тут все хмурые в моем сне. Могла бы придумать себе более веселую компанию. Она уже почти развернулась, как услышала у себя за спиной. Да ну ее эту новенькую. Сейчас расспрашивать начнет. Пробормотала чуть слышно одна из девушек. Вот деловые какие. Новенькая я у них. Сидят в моем сне еще и выпенриваются. Я вам сейчас устрою. Рита почему-то разозлилась и сразу вспомнила свой давний похожий сон и то, какой она была там отчаянно храброй. И еще сразу же свои впечатления после пробуждения. Она тогда будто освободилась от чего-то старого и ненужного, когда надавала тумаков своему бывшему, грубила всем подряд, дралась и била витрины. Ей тогда показалось, что ей даже легче стало дышать. Наверное, такие сны являются для большой пользы, если там можно сделать все, что хочешь, и никто об этом даже не узнает. Рита вспомнила о находившихся в ее комнате Германе с Юлией и вдруг со страхом осознала, что они вот-вот ее разбудят. Она понимала, что времени прошло уже много, наверняка они уже закончили свою странную работу и будут ее будить, хотя бы для того, чтобы закрыть за ними дверь. «Надо поторопиться», – спохватилась Рита. «Я даже не успею покуражиться». Времени оставалось минимальное количество. Быстро оглядевшись по сторонам и увидев только бармена и столь невежливую компанию, она схватила стакан с напитком и со всей силы швырнула его в стеклянное ограждение сонного бара, прямо в сторону разозлившей ее компании. Раздался треск разбитых стекол. Они разлетелись на куски с грохотом и звоном. Бармен Миша удивленно глянулась за стойки, а вся компания будто застыла. Рите показалось, что ей сразу же стало гораздо легче. Она подбежала к сидящим за столиком и, замахнувшись, опрокинула прозрачный стол, за которым те сидели с напитками. Тот с грохотом упал на пол. Звон стекла, шум, треск. Звука у вас не было так много, что Рита сама удивилась наделанному ею же самой шуму. Участники компании продолжали сидеть, как ни в чем не бывало, не произносили никаких слов и не совершали никаких новых действий, только будто несколько удивленно посматривали на Риту. «Вот уж лепки недоделанные!» – мелькнули мысли в голове Риты. «Почему вы мне приснились такие замороженные? Я таких придурков даже в жизни никогда не видела». Этот нелепый равнодушный вид участников сна еще больше разодорил Риту, И она, схватив первое, что попалось под руку, похожую на какую-то маленькую вазу, резко метнула в сторону компании. Тяжелая пипельница пролетела буквально в миллиметре от сидящей посередине девушки, ударилась на металлическую стойку и разлетелась на куски. Девушка только чуть слегка отклонилась и продолжала так же равнодушно и слегка недовольно смотреть на разгулявшуюся Риту. «Что смотрите, дебилы?» Риту действительно разозлили недовольные гримасы. Дебилы продолжали молча наблюдать за происходящим. Вот уж и правда, придурки. Почему-то такое отношение просто накрыло девушку. Злость разрасталась с каждой секундой. Очарование новым сном постепенно начало исчезать. Скорбные безжизненные лица уже вызывали какое-то странное, едва уловимое чувство тоски. Рита стояла посередине полуразрушенного ею местного бара и размышляла, что же она еще может здесь сделать. Что бы еще сотворить? Такой шанс представился, надо его использовать. Вокруг уже все было разбито. До этого представленный в этом заведении минимальный интерьер уже был раскурочен, и она несколько секунд находилась в замешательстве. Все участники компании, включая бармена, продолжали находиться на своих местах. Интересно, что же означает такой вот сон с такими странными людьми? Промелькнула мысль. Надо будет покапаться в интернете. Тут она обратила внимание на сидящего в центре парня. Походила на то, что это был молодой человек, той самой девушки, в которую она швырнула пепельницу. Рита подошла к нему, уселась к нему на колени, обхватила его руками, обняв так, словно это был ее парень. Она надеялась вызвать тем самым хоть какие-то эмоции со стороны присутствующих. Рита смотрела молодому человеку прямо в глаза, но тот совершенно не изменялся, оставался таким же равнодушным и спокойным. А его рядом сидящая девушка только чуть недовольно и раздражительно посматривала на Риту. «Ой, даже не подерешься с вами, такой сон пропадает. Пошла я отсюда». Рита огляделась и спустилась вниз по лестнице. Ее поразило некоторое обстоятельство. В прошлом похожем сне... Ее странный выбор негатива дал ей внутреннее освобождение и спокойствие. Сейчас же наоборот, чувство было совсем другое. Непонятной неудовлетворенности, словно она сделала совсем не то, что от нее требовалось. Абсолютно никакой радости внутри не ощущалось. Рита уже спускалась вниз по металлическим ступенькам бара, как за спиной услышала, что бармен Миша спокойно начал собирать разбитые стекла. а компании слышно вообще не было. Походило на то, что они также продолжали сидеть возле опрокинутого стола. Рита спустилась и решила сходить в другой конец коридора и посмотреть, что там. Она прошлась и увидела стоящую в одном из плацкартных рядов девушку Лену, которая консультировала ее. Та вдруг очень серьезно на нее посмотрела и произнесла, «Тебе не следует так себя вести. Не нужно портить себе Реноме». «Тебе здесь еще долго предстоит пребывать. Подумай об этом». Девушка Лена спокойно произнесла эти странные слова и опять удалилась в лоб коридора. «Просто сказка про Алису и страну чудес», – подумала Рита. «Кто что хочет, тот и мелет. Такой сон интересный, они все такие вялые». И она продолжила свою сонную экскурсию. Помещение было огромным. Рита прошлась по рядам с койками. Все одинаковые и не отличающиеся друг от друга. На некоторых кроватях лежали похожие на отдыхающих молодые люди, опять же совершенно не проявляя к ней никакого интереса. Кто-то дремал, кто-то сидел, кто-то шел очень медленно по каким-то своим делам. Рита только обратила внимание, что второй ярус пласткартных полок пустовал. Все располагались только внизу, да и широкие кровати были гораздо больше, чем в купе поезда. Рита бродила туда-сюда. Несколько раз попыталась заговорить с присутствующими, но те равнодушно отворачивались и делали вид, что не замечают ее. В конце концов она уперлась в стенку, где находилась какая-то дверь без ручки и замка. Рита попыталась ее исследовать. Ничего не вышло, дверь оставалась закрытой. Вокруг пустовало, поинтересоваться что это за дверь, куда она ведет, было не у кого. И она со злостью пнула ту несколько раз ногой и пошла обратно. Попутно ей казалось, что прошло уже очень много времени с момента ее засыпания. Никогда раньше ей не снились такие отчетливые долгие сны. Рита пыталась все запомнить, рассмотреть и пощупать. В основном под руками ощущался холодный металл. Именно из него здесь все было изготовлено. Потом разглядела еще раз прибор, который висел у нее на поясе и пока не подавал никаких признаков жизни. Рита направилась в то место, в котором она приснилась себе изначально и, проходя по длинному ряду, увидела молодого парня. «Вы не подскажете, как открыть дверь?» Она рукой показала на конец коридора. «Ключом!» – ответил парень. Рита подошла к нему ближе и вдруг отпрянула. У того был такой неприятный застывший взгляд, он выглядел таким мрачным, что девушка не стала задавать ему дальше свои вопросы. Еще она обратила внимание, что все присутствующие здесь были примерно одного возраста, лет 25-35. Все примерно показались ей одинакового среднего телосложения и обычной внешности, будто походили между собой. Эти выводы покружились у нее в голове, но она не придала им особое значение. Сейчас она вдруг заволновалась, что же там все-таки происходит в ее квартире и когда наконец ее разбудят. Так, размышляя по пути, она прибыла в то самое начальное место, где девушка указала на якобы ее кровать. Соседки Лены рядом не было. Рита решила присесть и тут заметила, как загорелась красная кнопка на панели над кроватью. «О, мое новое задание! Ее вроде надо нажать!» Рита надавила на красную мигающую кнопку, и та сразу загорелась зеленым цветом. «О, какой сложный квест!» С улыбкой подумала она, как у нее запищал прибор на поясе. Рита достала его из карманчика. На экране горела надпись. «Пожалуйста, поднесите устройство к своему лицу на 10 секунд». Рита послушно приблизила прибор. Тот сразу стал отсчитывать на экране секунды в обратном порядке. И на экране высветилась. «Спасибо». Далее опять побежали знакомые светлые точки на голубом фоне. «О, я и с этим заданием справилась». Засмеялась Рита. Детский сад какой-то, ерунда какая-то приснилась. Она потопала дальше по коридору. Ряды коек располагались в периметре огромного помещения. С одной стороны находились глухие стены, а с другой тот самый бар и непонятный стальной бункер. Еще на одной из стен располагалась та самая единственная закрытая дверь. Вот и вся нехитрая обстановка, которую рассмотрела девушка. Рита пыталась посчитать ряды с кроватями, но ей это не удавалось. Везде стоял своеобразный полумрак, и как только она отходила дальше от определенного места, все виделось будто в темноте. Здесь во сне будто не существовало освещения, но, несмотря на это, Рита все отчетливо видела, словно у нее было зрение, как у кошки. Но так было только вблизи. Отходя чуть дальше, все сливалось в сплошное темно-синее пятно. Какой необычный все-таки сон! не переставала удивляться Рита. Она продолжила прохаживаться по рядам. Людей, отдыхающих на своих спальных местах, становилось как будто больше. Все они казались спящими, либо лежали, отвернувшись к стене. «Надо все-таки с кем-то познакомиться», – решила Рита. «Не все же здесь такие примороженные». Она подошла к одной лежащей девушке. «Добрый вечер», – поздоровалась Рита. Та даже не отреагировала. «Эй, девушка, вы меня слышите?» Рита затормошила незнакомку. «А?» Таня довольно развернулась и уставилась неприятным мигающим взглядом прямо на Риту. «Вы не подскажете, как дверь открывается?» «А?» Повторился все тот же ответ. «Б, девушка, спасибо за подсказку!» Та отвернулась и продолжила свое молчаливое пребывание на кровати. «Вот блин, в сказке про Алису персонажи разговаривали гораздо охотнее, чем мои», подумала Рита. Побродев еще немного, она заметила несколько сидящих парней. Но те тоже толком ей ничего не ответили и выглядели такими же отмороженными и пришибленными. Рити уже стало надоедать ее бесконечное и бесполезное путешествие. Она уже рассмотрела все вокруг несколько раз и уже ожидала пробуждения. «Они там что у меня, поселились что ли? Юльку, наверное, муж выгнал, и они будут теперь жить у меня вместе с Германом. Пока я тут гуляю, они там у меня, наверное, любовью занимаются. Шутливо размышляла Рита. Сколько уже прошло времени, она не понимала и пыталась во сне прислушаться, что же там происходит у нее в квартире. Ничего не услышала, только слабый шум в необычном сне. Он состоял из еле слышного гула, совсем слабых голосов, небольших шорохов практически спящих людей и прочих мелких звуков. Рита решила пройти в сторону бара. Может, надо пойти извиниться? Буду и во сне культурной. Она дошла до нужного коридора, поднялась по металлической лестнице наверх и сразу удивилась. Раскуроченное помещение выглядело так, словно здесь ничего и не происходило. Все стояло снова на своих местах. Бармен Миша спокойно стоял за стойкой с тем же спокойным и равнодушным видом натирая стоящие стаканы. Миша, а вы на меня не обиделись, что я тут все разбила у вас? Все хорошо. «А где компания?» «Ушли уже». «А ты мне не подскажешь, как дальняя дверь открывается?» «Ключом». «А где его взять?» Миша кивком показал на устройство, висевшее на поясе. «Этим?» – удивилась Рита. «А как же им открывать дверь?» «Просто приложить или подойти ближе». «Я подходила ближе». Рита вспомнила, как колотила ногами по двери и пыталась найти замочную скважинную ручку. «Попробую позже, может, еще не активировали, не знаю». Миша равнодушно пожал плечами. «А что там за этой дверью?» «Много всего. Например, библиотека, столовая». «О, как!» – удивилась Рита. «А я тут у вас в темноте шастаю». Девушка развернулась и пошла в сторону двери. Она двигалась вдоль стены и, проходя мимо очередных кроватей и пласкартов, вдруг обратила внимание на лежащего парня. Он будто находился в какой-то другой позе, чем все остальные, свободной и непринужденной, и вообще выглядел каким-то особенным. Рита еще разглянула на него, и когда подходила ближе, тот вдруг резко привстал. О, новенькая! Рита обрадовалась неожиданному приветствию. Настроение сразу улучшилось, и ей опять стало очень интересно в странном ночном путешествии. Да и парень ей очень понравился, молодой, симпатичный, как раз в ее вкусе. «Ну, наконец-то тут кто-то со мной поздоровался». Рита подошла ближе к парню и сразу потянулась обнять его. Тот тоже приветственным жестом расставил руки и потянулся к ней. Они обнялись, и Рита ощутила какое-то небывалое родство с этим новым человеком из сна. Она будто встретила кого-то близкого и родного. Он был живой и совсем не похожий на других обитателей этих мест. Рита даже успела подумать. «Как жаль, что это только сон». Я бы с ним закрутила романчик». Сон опять заиграл яркими красками, и девушка снова испугалась, что вот-вот проснется. «Надеюсь, они там уснули уже сами, без меня», — снова мечтала Рита. Ей хотелось как следует рассмотреть парня из сна и поговорить с ним еще хоть немного. Рита сразу же ему пожаловалась. «Какие тут у вас люди злые? Надеюсь, что ты не такой. Как зовут-то?» Она ткнула парня в бок. «Максим. Можно просто, Макс. как для друзей. Ты же станешь мне другом?» Парень подмигнул. «Стану, обещаю. Самым близким. Пока не проснусь, буду твоим самым лучшим другом», — весело сказала Рита, обрадованная таким новым знакомством. Но парень почему-то немного погрустнел и даже нахмурился. «Что такое, Макс?» «Да ничего». «Ты чего загрустил? Только познакомились». Рита обращалась к новому знакомому, будто знала его много лет. «Короче, давай дружить. Я Маргарита». Красивое имя. Новый знакомый будто еще больше опечалился. Он как-то отводил глаза и вообще весь смутился, словно не знал, что говорить дальше. Рита вспомнила, что она все-таки находится во сне. Времени до пробуждения оставалось мало, и она опять продолжила говорить с ним. Уж очень он ей понравился. «Классный ты, Макс, хоть и не настоящий. Клево, что ты мне приснился». «Ты – и светлый луч моего необычного сна!» Рита опять обняла парня. Он вызывал у нее какое-то необычное чувство нежности и доверия. Она опять вспомнила, что пребывает во сне, и грустно вздохнула. При этом, не размыкая рук, продолжала обнимать парня. Он тоже приобнял ее, и они так и молчали полулежа. «Давай, Макс, не будем больше разговаривать. Пока меня не разбудят, будем просто лежать, молча!» Рита рассмеялась. «Надеюсь, ты материализуешься, и мы подружимся в моей настоящей жизни». Она продолжала обнимать парня и поглаживать его по спине. Тот грустно вздохнул. «Чего, Макс, вздыхаешь? Не хочешь знакомиться со мной на его?» Парень вдруг убрал руки и стал приподниматься с кровати. Рита видела, что Максим выглядел очень грустным, нахмуренным и постоянно тяжело вздыхал. Потом он присел и обхватил руками голову, словно она разболелась у него за время их короткого разговора. Рита молча наблюдала за событиями своего красочного и необычного сна. Новый знакомый опять тяжело вздохнул и будто проговорил сам себе. «Ну почему я? Ну как мне не хочется это все рассказывать?» «Ну что такое, Макс? Я так обрадовалась знакомству с тобой, а ты вдруг скис, как все тут». Рита разговаривала с парнем так, будто все время забывала, что спит. «Ну что с тобой? Говори! Что тут у вас всех за болезнь такая в моем сне? Раскрой мне ваши секреты. Обещаю, я проснусь и никому не буду о них рассказывать». Рита шутливо поднесла палец к губам. «Тем более мы друзья, Макс!» И она подмигнула парню. Но почему-то развеселить его не получилось. Он, казалось, становился еще смурнее и печальнее с каждой минутой. Он помолчал, потом приподнялся с кровати и сделал несколько шагов туда-сюда. Ты понимаешь, он опять занервничал и пытался подобрать слова. Не томи, Макс. Рассказывай, в чем причина твоей грусти, а то я проснусь и не узнаю о тебе ничего. Быстрее, Макс, я хочу услышать историю, а то потом умру от любопытства. Парень нервно хмыкнул. Ты не спишь, Рита. Девушка затаила дыхание. Парень выглядел таким взволнованным и серьезным, А она хотела услышать историю. Молча слушала и ловила каждое слово. Начало показалось ей очень интригующим. Парень с трудом подбирал слова. «Ты не спишь, Рита. Ты не во сне. Это все не сон. Ну вот это все вокруг. Это не сон. Это на самом деле. И я не сон». Он схватил ее вдруг за руку и нервно и беспокойно добавил. «Ты не спишь, Рита. Это все настоящее». «Что настоящее? Этот космический корабль?» Рита засмеялась. Но то, что ты настоящий, это хорошо. Ну ладно, рассказывай дальше. Рита, это не корабль. Ты говори, говори, я буду слушать. Ей было так уютно рядом с этим парнем. Его бархатистый голос звучал так приятно, что она хотела слушать его бесконечно долго. И совершенно не важно было, что именно он пытался ей рассказать. Я не знаю, как это все объяснить тебе. Я и сам толком не знаю, где мы. Парень опять занервничал, а Рита попыталась его успокоить. Но рассказывай, что знаешь, что ты так разволновался. Давай я буду держать тебя за руку». Она обхватила ладонь парня и попыталась крепко сжать ее. Но тот сидел расстроенный и опечаленный, будто не замечал ее знаки симпатии. «Мы не спим. Нас сюда отправили и не спросили. Мы будто своя проекция». «Мы что, не настоящие?» – заулыбалась Рита. «Эти бессвязные объяснения Максима нисколько не тронули и даже не испугали». Она прекрасно все осознавала, понимала, что спит, и то, что сон был по-настоящему диковинным, не делало его чем-то особенным. «Не знаю, я не знаю», — продолжал парень, подбирая слова. «С одной стороны мы настоящие, с другой нет. Мы проекция, своя же. Больше я ничего не знаю». «Макс, ну это какая-то выдумка, это мой сон. И все это, — она обвела руками вокруг, — мое воображение. Я тоже так долго думал». Я тебя понимаю. Классно, что ты не веришь. Новеньким особенно тяжело. Никто не хочет объяснять им всю эту историю. Рити не надоедало болтать с этим хорошим парнем. Он ей очень симпатизировал. Она готова была слушать любую историю из его уст, даже несмотря на его грустную физиономию. Ну ладно, рассказывай, как ты сюда попал? Ты давно здесь? Очень давно. Сколько? Не знаю. Здесь нет часов, и календари тоже нет. А попадают сюда все одинаково. Тебя облучают какими-то волнами из определенных устройств, и ты сюда попадаешь. Не знаю, меня ничем не облучали. А как ты сюда попала? Начальство приехало, стали там что-то подключать в свои ноутбуки, а я уснула. М -м, вот и я примерно так же. Максим растягивал слова и рассеянно думал о чем-то своем. Так же это как? «К тебе тоже приехал мой Герман Викторович и Юля?» Рита улыбалась. «Нет, ко мне никто не приезжал. Да и к тебе никто не приезжал. Это были как бы неодушевленные люди, просто их образы. Ты видела просто знакомые лица, но это были не они».